18.8. Мы. Дойдя примерно до этого места, я изменил подзаголовок романа. Сделал я это потому, что по мере продвижения работы мне все чаще казалось, что происходящее сейчас с нами очень похоже на то, что приходилось переживать не Ахматовой. Вот, например, был такой писатель, ее современник, которого я очень люблю, Он родился в Петербурге в 1905 году, умер в Ленинграде в 1942 и называл себя Даниилом Хармсом. Однажды он написал «Надо быть хладнокровным, то есть уметь молчать и не менять постоянного выражения лица. И когда человек, говорящий с тобой, рассуждает неразумно, говори с ним ласково и соглашайся». По-моему, прекрасный совет.